Часть пятая В блиндаже под тремя накатами было все приглушено. Звуки боя проникали сюда сквозь толщу бревен и земли, заметно ослабленными. Здесь нормально звучала человеческая речь. По ночному горели две летучие мыши, желто освещая небритые лица, карты, телефонные аппараты на двух столах. Вас, товарищ командующий. Благодарю. Слушаю вас на На связь вышел Яценко и докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку. Немцы по-прежнему атакуют на южном и северном крыле армии при массированной поддержке с воздуха. Идут ожесточенные бои в глубине первой полосы обороны. Немцы вклинились в нее на полтора-два километра. Резерв ставки еще не прибыл в районы сосредоточения. Несколько часов назад разведкой фронта перехвачена радиограмма из немецкой группы армии Дон за подписью самого Манштейна, посланный в штаб Паулюса. Держитесь, победа близка, мы идем на помощь. У вас все?» Бессонов расстегнул крючок воротника, присел к столу. «Яснее ясно, что главный удар они наносят здесь, а вспомогательный». Я тоже убежден, что хотят пробить коридор к Паулюсу через боевые порядки Деева. Согласен. Постараюсь выяснить подробнее, что сейчас у Паулюса. Это немаловажно, Петр Александрович? Это более чем важно. Не имею права в данном случае советовать, Петр Александрович, но, может быть, благоразумнее было бы переехать вам на НП армии. Вот что, Семен Иванович, прошу вас полностью озаботиться левым флангом, уж коли я здесь, контратаковать без передышек. Положив трубку, Бессонов долго сидел в задумчивой рассеянности, осторожно распрямляя под столом ногу. Ожидал, когда боль пройдет, и он сможет встать. Но боль не проходила. А я тебе сказал, пропуская через себя танки, а стой, ясно? Во второй половине блиндажа мерили звенели перебивая друг друга телефоны, прорывались надсадные голоса. И покрывал этот шум баритон Деева. Отойдешь на миллиметр, лучше сам себе 7 граммов пусти в лоб черепанов. Стоять, как... Хоть душа из тебя вон! А Бессонов сидел здесь, в отдельном отсеке, и не имел права вмешаться. Деев выполнял приказ, который он отдал – стоять До последнего И полковник знал Бесповоротную значимость приказа Своей дивизии Принявшей страшный танковый удар Ты мне черепанов лазаря не пой Я что не понимаю Сказано все Стой как девица невинная Кусайся, царапайся, одержись Больше не звони мне с этим Слышать не хочу Диев Выполняет мой приказ На что все-таки думает, отдавая эти команды? На секунду он встретился глазами со взглядом начальника разведки. Тихое, невысказанное осуждение и вместе просьба о помощи. Товарищ командующий, кажется, обозначилось окружение дивизии. Уверены? Да, по-моему, ИНП обходит танки, товарищ командующий. Через некоторое время немцы могут перерезать связь. И тогда мы потеряем нити управления. Благодарю за объективность, подполковник. Но пока нити управления еще существуют, и приказа об языке я не отменял, даже если нас с вами возьмут в плен. В другой половине блиндажа, прокуренные до Сезового тумана, в котором передвигались фигуры офицеров, трещали телефоны, Бессонов не задержался и вышел в траншеи. Еще не стемнело совсем, а мороз к вечеру неистово окреп. Мощными кострами горела станица на берегу, а везде по багровому снегу, будто по окрашенной скатерти, рассыпано ползли, останавливаясь, ощупывали что-то хоботами орудия черные с белыми крестами едобитые огрушей пауки. Товарищ командующий, разрешите обратиться. Все вижу, полковник деев. Что хотите добавить, товарищ командующий? Полк Черепанова. Два артдивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении. На исходе боеприпасы. В ротах большие потери. Подошла немецкая пехота в бронетранспортерах. Простите, товарищ командующий. Прошу лично вашего разрешения. Прошу вашего разрешения оставить на час НП-дивизии наведаться в полк Черепанова. Каким образом вы это сделаете? Прорветесь в окруженный полк? Прорвусь с автоматчиками. Три броска и там. Сколько вам лет? 29, товарищ командующий Хочу, чтобы вам исполнилось 30 Идите исполнять обязанности командира дивизии Вы меня не поняли? Выстоять, вытерпеть этот натиск Деев Нельзя думать, что у них резервы неисчерпаемы Но, товарищ командующий Идите Деев зашагал в потемке траншеи Исчез в блиндаже. Черепановские батальоны и танковый полк Хохлоа вели бой отчаянно, но все-таки не сумели сдержать натиск немцев. Что же значит? Пора вводить второй эшелон. 305-ю дивизию вводить, пока не поздно. А над головой свистело, хлистало, загоралось небо трассами, косматыми искрами сносимых на скаты высоты ракет. И было похоже, что немецкие автоматчики обошли НПС запада. Просочились из станицы к подножью высоты. Эх, Петр Александрович, Петр Александрович. Я печенками понимаю Деева. Что? Он и не заметил, как подошел веснин. Никак невозможно видеть, как на глазах гибнет пол Черепанова. И пора ли привлечь на помощь Дееву 305-ю? Честное слово, пора. Наденьте очки, Виталий Исаич. По высоте автоматчики ползают. Так и случайную смерть можно не увидеть. А насчет 305-й вы не ошибаетесь, пора. Нет, не сковора здесь выдохнуться. Для них тут, или, или для нас также. В этот момент появился Божичка и почему-то с веселым полуудивлением доложила прибытие начальника контрразведки Осина. Неширокая спина Бессонова зашевелилась лопатками, он повернулся, опершись на палочку, и внимательно посмотрел в крепко щекая, лоснящееся потом лицо Осина. Не, не понимаю. Собственно, вы зачем здесь, полковник? Хотелось посмотреть, что у вас тут, товарищ командующий. Все об обстановке Удеева говорят. Я и не вытерпел. А, это вы, товарищ Осин? Товарищ член военного совета. Разрешите поговорить с вами? Разговор буквально на три минуты. Пойдемте, товарищ Осин. Прошу вас за мной. Тут блиндаж. Здесь, в маленьком блиндаже, вырытом наскоро артиллеристами в тупике траншеи, было пусто, пахло стылой землей. Крошки земли позванивали о стекло лампы, легонько покачивали ее. Веснин сел за стол, сделанный из орудийных ящиков, бросил на доски пачку папирос, Достал одну папиросу. Слушаю вас, товарищ Осин. Объяснить конкретнее, прошу, если можно. Наверное, мой приезд выглядит странно, товарищ член военного совета. Но не только я встревожен положением в дивизии Деева в данный момент. Я слышал мнение и генерала Яценко, и члена военного совета фронта Голубкова. И вот еще что. Для вас нет секретных данных. Вы знаете отлично, какие роковые события произошли на Волховском фронте в июне этого года. То есть? Вам еще неизвестно о трагической судьбе сына командующего, младшего лейтенанта Бессонова? Нет. Впрочем, знаю, что сын командующего пропал без вести на Волховском фронте. А вы что знаете? Познакомьтесь, товарищ дивизионный комиссар, с последним фактом. Эту листовку я только что получил и решил немедленно вас проинформировать. Сын известного большевистского военачальника на излечении в немецком госпитале. На фотографии был заснят худой мальчика, стрижены наголо, в гимнастерке с кубиком младшего лейтенанта. Это что, не фальшивка? Это действительно сын генерала Бессонова. Все сверено. товарищ дивизионный комиссар. Сын видного советского и начальника Бессонова заявил представителям немецкого командования, что его малообученную плохо вооруженную роту, которую он командовал, бросили на убой. Младший лейтенант Бессонов, получивший тяжелые ранения, храбро сражавшийся, заявил также, Я был очень удивлен, что меня поместили в госпиталь и вылечили. В госпитале я увидел много советских пленных. Им оказывается полное лечение. Здесь, в госпитале, у меня было время, чтобы понять. Немцы – высокоцивилизованная гуманная нация, которая хочет установить свободу в России после свержения большевизма. Познакомились, товарищ член военного совета? «Значит, это сын Бессонова. Он жив. И это теперь очевидно. Бессонов не знает об этом. Текст явно фальсифицирован. Несомненная фальшивка. Каких было немало. Нет, другому я не верю. Не могу поверить». «Вот что, полковник Осин, листовка остается у меня. Теперь вот вам мой совет. «Немедленно уезжайте отсюда, так будет лучше!» И, упершись кулаками в стол, Веснин поднялся. Осин тоже встал, но излишне порывисто качнув стол коленями. «Я лично ни на чем не настаивал, товарищ дивизионный комиссар. Я только выполнял свой долг, служебный и партийный». «А поскольку ваш долг выполнен, делать вам больше здесь нечего». Веснин не сразу нашел в траншее Бессонова. Ослепленный красно-зелеными вспышками ракет, оглушенный звонко над духом, стучащими очередями. Петр Александрович. Веснин неожиданно для себя вышагнул из ниши, быстро подошел к Бессонову, окруженному возле стереотрубы офицерами. Петр Александрович. Вот вы мне и нужны, Виталий Исаевич. 305-я вступила в бой. Посмотрим теперь, как сложится. Но главное вот что. Главное теперь танковые и механизированные корпуса. Поторопить их. Всеми силами поторопить. Попросил бы вас, Виталий Саевич, поехать навстречу танковому корпусу в район сосредоточения. И если не возражаете, пока оставаться там для более успешной координации действий. Считаю, это необходимым. Я все сделаю, Петр Александрович. Выйду немедленно. И Веснин пошел по траншее к блиндажу. Переступив его порог, сказал незнакомо властным тоном. Мне с вами по дороге, полковник Осин, в станицу Григорьевскую. Где стоит машина? Возьмите охрану. Я рад, товарищ дивизионный комиссар. Очень рад. Спасибо. Машины по команде Осина развернулись по улочке станицы и разом набрали скорость, помчались к северо-западной окраине. Положение дивизии Деева все-таки... чрезвычайно непрочной зыбка. Северобережная часть станицы была охвачена увеличившимися вблизи пожарами. Все корежилось, рушилось, двигалось в огне, вздымаемом среди дымов разрывами снарядов. Пулеметные очереди выбивали из пылающих чердаков рассыпчатые космы искр. Горький и едкий жар раскаленного воздуха чувствовался и в машине. В дальнем конце улочки Веснин увидел неясно танки – Они скользнули красным отблеском за домами. «Шми на всю железку! За Титковым! Он знает дорогу! На окраине сразу направо! Проскочим, товарищ дивизионный комиссар!» «Не сомневаюсь!» «Спасибо вам, товарищ дивизионный комиссар, что правильно меня поняли!» «Но зачем так безрассудно рисковать?» Сами прекрасно видите, осталась относительно свободная единственная дорога. Я вас правильно понял, товарищ Осин. Настолько правильно, что разговаривать нам сейчас не о чем. Оставим разговор на потом. Ясно, товарищ дивизионный комиссар. Машина, залитая багровым светом, уходила вправо от этого зарева, от боя за рекой. Подымалась в гору за околицу станицы, мимо последних домиков. И Веснин ощущал, что лишь сейчас миновала опасность. Лишь сейчас осталась позади зона боя. Немецкие танки в станице, река, НП-дивизии над берегом. Ты очумел? Почему сбавил скорость? Танки! Немцы впереди! Где? Какие немцы? Наши, 34! ки Вперед! Ты, чудак, спятил? Дай газу! И тотчас красной зорницей вылетело впереди пламя, рванулось громом. широкий огненный конус встал перед передней машиной с охраной, отбросил ее в сторону, поставил боком на возвышенности. Из машины выскочил только один человек и, петляя и падая, побежал вниз по дороге. Назад! Разворачивай! Быстро! Вниз! В Станицу! Страшным толчком весняна подкинул в машине, бросил в сторону на нечто живое, мягкое, пронзительно закричавшее и завозившееся под ним. Но от сильного вторичного удара головой о металлическое и жесткая он, наверное, на минуту потерял сознание. Очнулся же Веснин в сером туманце. Все расплывалось в обморочной пелене. Очков не было. Товарищ дивизионный комиссар, не ранила? Быстрей вы власти, быстрей! Кто-то рвал, дергал, пытался открыть дверцу над головой. И когда открылась она, две руки втиснулись, схватили за плечи Веснина. С решительным упорством потянули вверх. Перед глазами появлялось и пропадало белое лицо Осина. Не ранило? Двигаться можете? Осень, помогите лучше Касьянкину. Кажется, он ранен. Веснин вылез из дверцы, спрыгнул на снег, потом схватился за машину из-за легкого головокружения. Касьянкин! «Вылазь мгновенно, понял? Вылазь, хоть полуживой! Где автомат? Где автомат?» нога! Моя нога!» В этот момент кто-то подскочил к Веснину, жарко со свистом задышал рядом. «Ложитесь за машину сюда! Ради бога, не стойте в рост, товарищ дивизионный комиссар!» Ах, «Напоролись! Непонятно, откуда здесь танки!» Это был майор Титков, начальник охраны. Веснин вспомнил. Ведь он бежал к ним от подбитой машины, когда разорвался первый снаряд. Не открывать огонь Титков. Ждать, пока пройдут танки. Не горячитесь. Что вы против танков из автомата? Виноват перед вами, товарищ дивизионный комиссар. За жизнь вашу отвечаю. Прошу прекратить оправдываться. Я сам за свою жизнь отвечаю. Вот они. Веснин без очков не мог подробно разобрать всего, что видел Покошачий Титков. Расплывчато огромные силуэты танков, заглушая бой рёвом моторов, выталкивая из выхлопных труб завивающиеся искры, медленно двигались по темному очертанию бугра в малиновую мглу степи. Человек 10 немцев спускались с бугра по направлению к дороге. Очевидно, разведка посланная проверить, не остался ли кто цел в машине. Веснин молча, сдернув перчатки, Вырвал пистолет из кобуры. Немцы приближались. Уходить, уходить. Товарищ дивизионный комиссар, бегите к домикам. Бегите отсюда, мы прикроем. Касьянкин, уводи комиссара! Касьянкин, встать! Товарищ полковник, миленький, ногу, ногу мне бы не вывихнуло, не могу я! Оставьте его, товарищ дивизионный комиссар. Немедленно уходите к домикам, бегом, ползком. Титков, мы с тобой тут, на Косьянке, на надежды нет. Нет, Осин, никуда я не побегу, это не выход. Осин, примем бой здесь. Веснян все понимал, с той оголенной трезвостью, в которой уже не было никакой надежды. Понимал, что он не добежит до домиков. Понимал, что немцы идут, спускаются по угрук к машине. И что этот бой, который он в силу безвыходности решил принять, не будет долгим. Но он все-таки не представлял, что может умереть через полчаса, через час. мир сразу и навсегда исчезнет, его не станет. Близорукощурясь он стоял, положив руку с пистолетом на крыло машины, чувствовал мертвенный холод железа не в руке, а в груди и ощущал жестко стиснувшие его с двух сторон плечи майора Титкова и Осина. Огонь! Огонь, Китков! Убить сволочей, не подпускать! Бога в душу, мать! Веснин, рассчитывая патроны, выстреливал два раза по расплывчатым силуэтам на фоне красноватого бугра. Силуэты слились с земли. В следующую секунду, режущие взвизгнув, огненные струи густо засверкали из снега, ударили поверху машины, брызнули по дороге синие огоньки разрывных. Ох, И Веснин опять дважды выстрелил в этот ломанный, чужой, этот ненавистный, обещающий голос. У Титкова должны быть запасные патроны. Майор Титков, у вас? И вдруг он задохнулся. Горячий жесткий удар в грудь оттолкнул его, резко качнув назад, и то, что успел уловить Веснин, Подавившись от этого удара невыговоренными словами, были повернуты к нему немокричащие о каком-то невозможном несчастье глаза майора Титкова. А, не, неужели... А, неужели это... Неужели так быстро настигло это? Товарищ дивизионный комиссар, вы ранены? Куда ранила? И мучительно стараясь понять, что это, он до пронзительной ясности увидел себя и дочь Нину в черной тьме южной ночи на берегу моря под Сочи, куда увез ее, разведясь с женой, в 38 восьмом году. А Нина, догадываясь о чем-то, плакала, теребила его, хватала за белые брюки и, подняв к нему мокрое от слез лицо, просилась в Москву к матери – И, ощущая дрожащие, цепляющиеся руки дочери, он хотел сказать ей, что ничего не случилось, что все будет хорошо. Но ничего не мог ни сказать, ни сделать. Прочность земли уходила из-под ног. Он лежал на спине в Снегу. Кровь шла у него горно. В душу, мать, Фрицев, мать! «Майор Титков, хоть мертвым комиссару вынести, хоть мертвым, ясно? Тащи к домикам, по кювету я догоню тебя!» <звы> И Титков, кусая в кровь губы, взвалив растерзанной пулеметной очередью тело Веснина на свою железную спину, потащил его на себе. Осин несколько минут лежал возле машины и стрелял длинными очередями по немцам, выкрикивая страшные ругательства. А когда немецкий пулемет смолк, он вскочил, ударил прикладом по крылу машины. «Касьянкин, трусливая сволочь! Людей убивают, а ты ещё жив! Перед немцами на коленях думаешь поползать? Жизнь сохранить? Нога тебе стрелять помешала? Вылезай, под лес, вылезай! Товарищ полковник, миленький товарищ полковник, не надо!» «Ты виноват, я! Миленький, убейте меня! Убейте!» «Замолчи! Пулю на тебя жалко! Вылезай, трус! Беги за Титковым! Ну, пока не передумал!» И рывком выволок из-под днища машины нечто бесформенное, расплывшееся, трясущееся, с окостенелыми глазами, что повторяло одно и то же голосом Касьянкина. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» «Замолчать, мразь! Беги!» Потом, пригибаясь, скачками бросился в сторону от машины к Вету, догоняя Титкова, который бежал и полз. Все тащил на себя уже остывающее тело комиссара Веснина.